Лёша в заболоченной низине между двумя холмами, я внимательно наблюдал за дорогой. Она проходила по вершине насыпи, что за ней видно не было, а вот на ней стоял большой бревенчатый дом, и рядом за оградой виднелось несколько машин. Старый микроавтобус, трактор с прицепом, легковушка, два черных джипа. И ещё там были монолитовцы. Я понял, что это именно они по чёрным комбезам и шлемам. Двое стояли снаружи с оружием на изготовку, охраняя людей в обносках, неподвижно сидящих под стеной дома. Еще один сидел в микроавтобусе, выставив ноги в раскрытую дверцу со стороны водительского сидения. Как минимум трое находились в доме, и последний караулил на покатой крыше, высунувшись по пояс из слухового окна с автоматом в руках. Сбоку их крыши торчал широкий деревянный раструб. Я так и не смог понять, для чего он. Я лежал неподвижно, размышляя, что происходит в северной зоне. Лешие теперь вот монолитовцы. И что это за бродяги у них в плену? Обычные сталкеры или нет? Дом, их сторожевой пост. Выходит, монолитовцы контролируют это болото, или, по крайней мере, его границу. Я почесал лоб. Скосил глаза на повязку. Она так и осталась сухой. Оставленная жгучей стрелкой рана не кровоточила. Чувствовал я себя нормально, слабость прошла. Ну хорошо, главное, что надо решить, собираюсь ли я помогать рыжей девочке. И если нет, то что мне делать дальше? Ответ был очевиден. В одиночку не выжить. Без оружия и припасов, без прошлого. Назад в город нельзя, там лешие. Возможно, Катя Орлова с моим напарником спаслись, возможно, снова в плену. А может их вообще убили? В любом случае, возвращаться я не могу. Но тогда. Куда мне податься? Значит, надо разыскать отряд наемников и все им рассказать. В конце концов, по словам рыжий, я сам наемник. Как-нибудь найду общий язык со своими. Но наемники где-то по другую сторону этой насыпи, границы болота. Надо пересечь ее, скоро начнет вечереть. Следует поспешить. Черт знает, какие твари выползают из этих топей ночью. Пока я размышлял, из дома появились два монолитовца. Пинками заставили пленных подняться и повели к микроавтобусу. Неужели эта развалюха еще ездит? Машина казалась совсем старой, корпус проржавел, стекол нет. Сектанты выстроили пленных позади него и стали связывать им руки. Трое других вынесли из мастерской раздутую меховую подушку. Я сощурился, вглядываясь. «Что это еще такое?» Напоминает небольшой воздушный шар, сшитый из шкур. Монолитовцы подняли его, причем было понятно, что они скорее придерживают эту штуку, чтобы она не улетела, чем поддерживают на весу. И водрузили на микроавтобус, пристегнули к нему ремнями. Раздалось гудение, и на дороге снова показались еще два джипа. открытые, выкрашенные зеленой краской. Пора! Я вскочил и нырнул в заросли по левую руку. Надо было обойти этот отрезок дороги и дальше пересечь ее. Пока бревенчатый дом оставался в пределах видимости, я отошел, низко пригнувшись, положился и полз. У сектанта на крыше наверняка был бинокль. Потом дорога повернула, за поворотом открылось залитое водой поле. Насыпь длинной дугой огибала его и тянулась дальше, исчезая в тумане. Я присел на корточки, разглядывая затопленную низину. На другой стороне виднялись облепленные мхом развалины, торчащие из воды балки и остатки стен. Оглянулся. Здесь перебегать дорогу еще опасно, надо пройти дальше. Можно пересечь поле напрямую, но это уйдет куда меньше времени, чем если огибать его вдоль дороги. Очень уж велика протянувшаяся. Дугой насыпь. Сзади раздалось гудение На повороте росли деревья с кустами. Из-за них я не видел, кто приближается ко мне, хотя сразу решил, что там едут монолитовцы. Иногда двигатель принимался дребезжать и похрипывать. «Нет, это не джип, скорее уж микроавтобус». Сквозь дребезжание донеслось басовитое гудение. «Ага, джипы тоже сюда движутся». Прежде, чем первая машина показалась из-за деревьев, я бросился в воду под насыпью. Опустившись в воду до подбородка, я наблюдал, как процессия удаляется по дороге. Состояла она из ржавого микроавтобуса, одного черного джипа и двух зеленых, открытых. В машинах ехали с десяток сектантов, и примерно столько же людей в обносках, со стянутыми руками. Тащились позади микроавтобуса, привязанные к нему длинной веревкой. Они качались и монотонно переставляли ноги. Дождавшись, когда машины проедут вперед с полсотни метров, я быстро пошел через затопленное поле, оставляя за собой две расходящиеся волны. На краю топи туман почти рассеялся. Я отчетливо видел все поле. Когда-то это была ферма. Длинные земляные холмики, остатки грядок наполовину размылись. Но ступни то и дело попадали между ними, я погружался в воду почти по пояс. Вокруг тянулся лабиринт заводей, протоков и луж. Я лавировал между высокими кустами, и вскоре они скрыли от меня насыпь. Местами трясина уплотнилась, превратившись в ложные острова, зыбуны, плотные растительные подушки на поверхности, которые тоже приходилось огибать. Из-под ног взлетали гроздья пузырьков, лопались на поверхности. Я столько раз сворачивал, что в конец бы запутался, но насыпь, видневшаяся по правую руку, помогала держать направление. Туман рассеялся окончательно. Было душно и тихо. Гудение моторов смокло, только ленивое жужжание слепни висело над полем. В зеркальной глади отражались облака, я шагал сквозь них, и небо... Качалась, дробилась на мелких волнах. Стало прохладнее, приближался вечер. Позади осталось две трети дня. То тут, то там из дна росли целые острова травы. Она волновалась на ветру тихо шелестя. Ни одна аномалия так и не попалась на пути. Но я обошел змею, которая проплыла впереди, выставив над водой плоскую голову. Миновал ядовитый куст колючку и едва не наступил на дохлого бюрера, валяющегося раздутым брюхом кверху. Труп мутанта насторожил меня. Возможно, где-то неподалеку прячется и ведьма. Чешуйчатые болотные карлики и ведьма обитают рядом. Подумав про них, я остановился. Откуда я это знаю? «Болотная ведьма». Зажмурившись, я попытался представить ее, и в голове медленно проступил образ — Существо с четырьмя лапами и парой рук. Нечто среднее между ящерицей и человеком. Ведьмы живут только здесь, на севере. Мне про них кто-то рассказывал. Про них и болотных карликов. И про их повадки. И еще... Про пузырника. Вот этой твари точно нельзя попадаться на пути. Я удвоил осторожность, но старался двигаться по возможности быстро, все еще надеясь затемно выйти из болота. Солнце скрылось за горизонтом, небо посерело. Наконец показалась ограда фермерского дома. Кривой частокол едва торчал над водой. Значит, поле я почти пересек. Осталось миновать развалины, и откроется конец той огромной дуги, в начало которой на меня едва не напоролись монолитовцы. Тогда перебегу через насыпь, ну а дальше... Контролер его знает, что дальше. Надо искать отряд наемников. Перебравшись через ограду, я привстал на цыпочках, изучая дорогу, видную поверх развалин. Если монолитовцы с пленниками двигались немного быстрее меня, то сейчас они находятся примерно на том участке дороги, который мне надо пересечь. Стоит подождать с полчаса, чтобы они точно убрались подальше, и тогда подниматься. Спрячусь пока в развалинах. Зашагав дальше, я услышал рокот сзади. Оглянулся. Низко над полем летел гражданский вертолет. Дверца его была раскрыта, наружу высунулась наголо бритая голова. Мы увидели друг друга одновременно. Он исчез, и вертолет, заложив вираж, полетел в мою сторону. Я побежал, петляя между развалинами. Рокот нарастал. Я оглянулся. Вертушка была почти надо мной. Мелькнула бритая голова, потом из дверцы один за другим вылетело несколько оранжевых шаров. Они упали сзади, взорвались, подняв фонтан грязи и огня. Земля задрожала. Я упал, впереди торчали обугленные балки. Сбоку высилась стена сарая. Она развалилась, когда последний шар угодил в нее. И я покатился в другую сторону, чтобы не засыпало. Вертолет, пролетев дальше, зашел на второй вираж. Высунувшийся наружу бритый дал длинную очередь из автомата, но стрелком он был плохим. Вертолет, описав крутую дугу, понесся на меня. Пришлось бежать прочь от руин и затопленного поля. То есть к насыпи. Сверху вновь посыпались оранжевые шары. Я бежал. Земля содрогалась все сильнее. Отблески огня нагоняли вместе с грохотом. Последний шар взорвался... И вертолёт промчался низко над головой. Повернул. Другого пути не было. Я бежал к насыпи. Рок от машины, немного стихший, зазвучал громче. До склона оставалось шагов сто, когда волосы на голове зашевелились, будто кто-то взъерошил их невидимыми пальцами. Я остановился так резко, что едва не упал. На полпути между мной и склоном находилось одно из самых необычных аномальных образований. Если бы я врезался в него, то умер бы на месте. Сталкеры называют его цветком. Ядро аномалии располагается на гравитационном столбе, который выглядит просто как полоска дрожащего воздуха. Стебель легко ломается, и диск падает на голову того, кто разрушил его. Над ядром гравитация ослаблена, под ним усиленно. Соответственно, все, что попадает под аномалию, увеличивает вес в 5, 10, 100 раз. Это зависит от возраста аномалии. Диск находился не прямо передо мной, немного левее. Рок от вертолета вновь нарастал. Я побежал к аномалии. Загрохотали огненные шары, взбурлила грязь. Насыпь и стебель аномалии были прямо передо мной. На полном ходу я бросился в сторону, обогнул цветок и помчался вверх по склону. Но пилот вертолета не успел повернуть, а может, просто не заметил опасности. Оказавшись над аномалией, машина попала в конус антигравитации. Если там каким-то образом окажется человек, его зашвырнет далеко в небо. Вертолёт, ясное дело, куда тяжелее, но и его подбросило с большой силой. Рокот двигателя захлебнулся, вертушка рванулась кверху, из дверцы выпало сразу множество шаров. Машина закувыркалась, стремительно уменьшаясь, стала точкой на фоне черных облаков и пропала из виду. Последние шары, выпущенные уже после, аварии градом обрушились вокруг. Один чуть было не угодил в меня. Остальные взорвались выше по склону и на дороге. Я заметался между гейзерами земли и огня. От грохота заложило уши. Поскользнувшись, я упал на четвереньки, пополз вниз, но сумел выпрямиться... И прыгнул на плотно утоптанную землю. И увидел, что монолитовцы как раз ехали по этому участку. Последние шары угодили в машины. Впереди царил хаос. Черный джип взорвался, оба зеленых пылали. Два или три шара попали в шеренгу пленников. И теперь они горели, но странное дело, люди не бегали, не катались по земле, пытаясь потушить огонь. Просто брели в разные стороны, волоча за собой обрывки веревок. На моих глазах микроавтобус перевернулся, оттуда выкатился сектант, объятый пламенем. Вскочил, пытаясь содрать с себя комбинезон. Прикрученная ремнями к джипу раздутая меховая подушка лопнула, шипением выпустив содержимое. Запахло тухлыми яйцами. Еще трое сектантов выскочили из джипа. Один заметил меня, вскинул автомат. Я отпрыгнул, покатился по земле. Раздалась очередь, и монолитовец упал. Хлопнуло несколько одиночных выстрелов. Я лежал, подняв голову, но мало кто видел из-за дыма. Едва... Еще два выстрела, окрик, звук шагов. Он донесся сквозь гудение огня. Воздух дрожал. Жар волнами обдавал лицо. Раздался голос. «Вставай, мы тебя видим». Я медленно выпрямился, сжимая пластиковый нож в правой руке. Ни одного монолитовца в живых не осталось. Из пленников только двое. Оба еще горели. Один брел по дороге, другой спускался по насыпи. Теперь я сообразил, что это шатуны. Зачем сектанты берут в плен шатунов? И какие у них взаимоотношения с лешами? Шатун споткнулся, упал, скатился в воду, зашипело, повалил дым. Человек остался лежать, неподвижно обгоревшим лицом вверх. «Двойники это», — произнес тот же голос, — «совсем малохольные какие-то. Скажи, Кирилл». Я медленно обошел микроавтобус, переступил через труп монолитовца и остановился. С другой стороны насыпи показались семеро людей. Двое обычные наемники, один белобрысый, второй невысокого роста. Еще двух я сразу признал синхронов. Кажется, я даже слышал про них когда-то, хотя знаком не был. Молодые смуглые парни, один жгучий брюнет, у второго волосы как альпийский снег. Пятый — невысокий пожилой мужик в полувоенной форме с фотообъективом вместо правого глаза. Шестой — здоровяк с бугристым лысым черепом и длинной прядью на макушке седьмой. Седьмой — морщинистый мужик в резентовом плаще. Я уставился на него. Мы были знакомы. Наверняка. Когда-то, возможно, очень давно, а может, наоборот, недавно я знал его. Знал, как его зовут. Что-то щелкнуло в голове, и я сказал. Болотник. Морщинистое лицо осталось спокойным. «Откуда меня знаешь?» — спросил он. «Болотник», — повторил я. «Макс!» «Макс, да?» Он кивнул и добавил, помолчав. «Мы не знакомы». «Разве?» — осторожно спросил я. «А мне кажется, я тебя видел...» Макс Болотник внимательно вгляделся, глядел меня и покачал головой. «Так чего?» — бритый здоровяк поднял им 4 «Я его стрельной нормально! У меня еще полмагазина осталось!» — Всего лишь полмагазина холок, ответил наемник с механическим глазом. — Если есть необходимость убивать этого человека, то с помощью ножа. — Да ладно, и нож не нужен, — здоровяк закинул автомат за спину и шагнул ко мне, подняв руки. — Я его так придушу. Или гранатку в него. У меня последняя. — Эй, — сказал я, — хоть кто-нибудь из вас меня знает. — Никто? Ладно, тогда вот что. Катя Орлова. — Чего? — Тот, кого называли хохолком, вытаращился на меня. Ты что сказал? Это были они, те самые наемники. Я заключил. Она передает вам привет и просит поторопиться.